У своих ворот она приостановилась, неожиданно ощутив неясную тревогу. В гостиной всё ещё горел свет, и по шторам двигалась тень женщины, беспокойно расхаживавшей взад и вперёд. Почему Розмари не спит в такой поздний час и почему она бродит как безумная? Элен бесшумно вошла в дом. Когда она открыла дверь в переднюю, из гостиной ей навстречу вышла Розмари. Разрумянившаяся и задыхающаяся, вся её фигура дышала напряжением и страстным волнением. "Почему ты не в постели, Розмари?" спросила Элен. "Входи скорее", сказала Розмари взволнованно. "Я хочу тебе что-то сказать". Элен спокойно сняла шаль и галоши и последовала за сестрой в тёплую, освещённую камином комнату. Там она остановилась, положив руку на стол. и ждала. Суровая и чернобровная, она выглядела по-своему очень красивой. Новое чёрное бархатное платье со шлейфом и удлинённым вырезом, которое она сшила специально для серебряной свадьбы полков, выгодно подчёркивало её величественную массивную фигуру. На шее у неё было великолепное янтарное ожерелье, семейная реликвия, Морозный воздух нарумянил её щёки до ярко-алого цвета. Но её стальные голубые глаза были такими же ледяными и жестокими, как небо в зимнюю ночь. Она стояла и ждала в суровом молчании, которое Розмари смогла нарушить лишь сделав над собой отчаянные усилия. Элен. Мистер Мэриджет был здесь сегодня вечером. И что же? И он предложил мне выйти за него замуж. Я это ожидала. Разумеется, ты ему отказала. Нет. Розмари. Элин стиснула руки и невольно сделала шаг вперёд. Ты хочешь сказать, что приняла его предложение? Нет, нет. Элин снова овладела собой. Что же тогда ты сделала? Я попросила его дать мне несколько дней, чтобы всё обдумать. Не понимаю, зачем это было нужно, сказала Элен с холодным презрением, когда оты можeшь дать ему лишь один ответ. Розмари умоляюще протянула руки. Элен, сказала она в отчаянии, я люблю Джона Мерридитта. Я хочу стать его женой. Пожалуйста, освободи меня от того обещания. Нет, сказала Элен безжалостно, так как почти умирала от страха. Элен, Элен, послушай, перебила Элен. Я не просила тебя ничего обещать. Ты сама это предложила. Я знаю, знаю, но я не думала тогда, что когда-нибудь снова полюблю. Ты предложила дать это обещание, продолжила Элен, не смягчившись. Ты дала его на Библии нашей матери. Это было не просто обещание, это была клятва. Теперь ты хочешь нарушить её? Я лишь прошу тебя освободить меня от нее, Эллен. Я этого не сделаю. Обещание есть обещание, я так считаю. Я не намерена освобождать тебя от него. Наружь свое обещание. Стань клятво преступницы, если хочешь. Но моего согласия на это не будет. Ты очень сурова ко мне, Эллен. Сурова к тебе? А что будет со мной? Ты хоть подумала, каково мне будет тут одной, если ты уйдешь?» Я не вынесу одиночества. Я сойду с ума. Я не могу жить одна. Разве я не была тебе хорошей сестрой? Разве я хоть в чём-нибудь шла против твоих желаний? Разве я не потакала тебе во всём? Конечно, конечно. Тогда почему ты хочешь покинуть меня ради этого мужчины, которого ты всего год назад и в глаза не видела? Я люблю его, Элен. Люблю. Ты говоришь как школьница, а не как женщина средних лет. Он не любит тебя. Ему нужна экономка и гувернантка. И ты не любишь его. Ты просто хочешь сделаться миссис. Ты одна из тех слабохарактерных женщин, которые считают позором быть зачисленными в категорию старых дев. Вот и всё, что тут можно сказать. Розмарив вздрогнула. Элен не могла или не хотела понять. Спорить с ней было бесполезно. Так ты не освободишь меня от обещания, Элен. Нет. И я не хочу больше говорить об этом. Ты обещала, и тебе придётся держать слово. Вот и всё. Иди спать. Посмотри на часы. Ты ужасно романтична и слишком возбуждена. Завтра ты будешь разумнее. Во всяком случае, чтобы я больше не слышала о бытя глупостях. Иди. Розмари ушла без единого слова, бледная и подавленная. Элен несколько минут возбуждённо расхаживала по комнате. А затем остановилась возле кресла, в котором спокойно проспал весь вечер Сент-Джордж. Невольная улыбка появилась на её мрачном лице. Был только один момент в её жизни смерть матери, когда Элен не могла разбавить трагедию комедией. Даже в те давние тяжёлые дни, когда Норман Дуглас, если можно так выразиться, бросил её, она смеялась над собой так же часто, как и плакала. Я думаю, кое-кто будет дуться, Сент Джордж. Да, Сент. Я предполагаю, нас ждёт несколько неприятных унылых дней. Что ж, мы переживём их, Джордж. Мы справлялись с глупыми детьми прежде, Сент. Розмари подуется немного, а потом это пройдёт, и всё будет как прежде, Джордж. Она обещала, и ей придётся сдержать обещание. И это моё последнее слово. Больше я ничего не скажу на эту тему ни тебе, Сент, ни ей, ни кому-либо другому. Но Элен лежала в постели разгневанная и не могла заснуть до утра. Однако Розмари не стала дуться. На следующий день она была бледна и молчалива, но никакой другой перемены в её поведении Элен не заметила. Она явно не держала зла на Элен. Погода была плохой, штормила, так что ни одна из них даже не заговорила о том, чтобы пойти в церковь. После обеда Розмари закрылась в своей комнате и написала записку Джону Мередиту. Она была не настолько уверена в себе, чтобы сказать «нет» при личной встрече. Несомненно, у него возникло бы подозрение, что она говорит это «нет» неохотно, и он не смирился бы с отказом, Она чувствовала, что не вынесет просьб или уговоров. Она должна внушить ему мысль, что он безразличен ей, и сделать это можно было только в письме. Она написала ему самый церемонный, самый холодный отказ, какой только можно вообразить. Едва ли его можно было считать любезным, и он явно не мог оставить никаких надежд даже самому смелому влюблённому. А Джон Мэриджет был отнюдь не самым смелым. Он замкнулся в себе, обиженный и униженный после того, как прочёл письмо Розмари на следующий день в своём пыльном кабинете. Но вслед за чувством унижения к нему пришло ужасное осознание того, как много он потерял. Прежде он думал, что любит Розмари не так сильно, как любил Сесилию. Теперь, когда он потерял её, Ему стало ясно, что его любовь была такой же сильной. Розмари была для него всем, всем. И он должен полностью вычеркнуть её из своей жизни. Даже дружба была теперь невозможна. Будущая жизнь тянулась перед его мысленным взором невыносимо унылой и тусклой полосой. Он должен жить дальше. Была работа, дети, Но душа его не лежала ни к какому занятию. Опустив голову на руки, он сидел один весь вечер в своём тёмном, холодном, неуютном кабинете. А в сером доме на холме у Розмари болела голова, и она рано ушла спать. После чего Элен, обращаясь к Сен-Жоржу, выражавшему мурлыканьем своё презрение к глупому человечеству, которое не понимает, что самое важное в жизни это мягкая подушка, заметила: "Что бы делали бы женщины, сэнт Джордж, если бы не существовало такого удобного предлога, как головная боль? Ну ничего страшного, сэнт. Следующие несколько недель мы будем закрывать на это глаза. Признаюсь, что мне самой неловко, Джордж." Такое чувство, будто я утопила котёнка. Но она обещала сент, и она сама предложила дать то обещание. Джордж